Альфред Бестеркер Выбор Эта история – предупреждение пустым фантазёрам, подобным вам, мне или Адьеру. Не можно ли вы потратить на одну чашку кофе, достопочтенный сэр? Я есть несчастный голодающий организм. Днем Адьер был статистиком. Он занимался такими вещами, как таблицы, средние величины и распределения, гомогенные группы и случайные отборы. Ночью же Адьер погружался в сложные и тщательно продуманные фантазии. Либо он переносился на сотню лет назад, не забыв прихватить энциклопедии, бестселлеры и результаты скачек, либо воображал себя в золотом веке совершенства далекого будущего. Пока вы и я И Адьер очень похожи. «Не можно ли пожертвовать одна чашка кофе, почтенная мисс, для благословенная щедрость? Я признателен». В понедельник утром Адьер ворвался в кабинет своего шефа, размахивая стопкой бумаг. «Глядите, мистер Грант, я открыл нечто!» «О, чёрт!» – отозвался Грант. «Какие могут быть открытия во время войны?» поднимая материалы внутреннего департамента. Вы знаете, что численность нашего населения увеличилась на три девятьсот пятнадцать десятитысячных процента?» «Это невозможно. Мы потеряли столько, что...» «Должно быть где-то...» «Вкралась ошибка», — пробормотал Грант, листая бумаги. «Проверьте». «Есть, сэр!» затраторил Адьер, покидая кабинет. «Я знал, что вы заинтересуетесь, сэр! Вы идеальный статистик, сэр!» Во вторник Адьер обнаружил отсутствие связи между отношением рождаемость-смертность и ростом населения. Адьер представил данные шефу, заработал похлопывание по спине и отправился домой к новым фантазиям. Проснуться через миллионы лет, узнать разгадку тайны и остаться там в будущем, припав к лону Земли и всяким другим не менее прекрасным лоном. В среду Адьер выяснил, что в окрестностях Вашингтона численность населения упала на 0,29 процента Это было неприятно, и ему пришлось искать прибежище в мечтах о золотом веке королевы Виктории, в котором он изумил и покорил мир потоком романов, пьес и стихов, позаимствованных у Шоу, Гоу Суорси и Уальда одна чашка кофе благодарный сэр я есть бедная личность нуждающаяся в жалость в четверг адьер проверил филадельфию прирост на ноль процента так little рок на 1,319, целую сент луис на 2 ,092. И это несмотря на полное уничтожение района Джефферсона, происшедшее из-за досадной ошибки военного компьютера. «Боже мой!» — воскликнул Адьер, дрожа от возбуждения. «Чем ближе к центру страны, тем больше прирост численности населения. Но ведь именно центр пострадал сильнее всего. В чем же дело?» Этой ночью он лихорадочно метался между прошлым и будущим а следующим днём, по имеющимся данным, начертил на карте США концентрические окружности цветами, обозначая плотность населения. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный и синий круги образовали идеальную мишень, в центре которой оказался Канзас. «Мистер Грант!» — вскричал Адьер в высокой статистической страсти. «Ответ таится в Канзасе!» «Поезжайте туда и добудьте этот ответ!» — велел Грант, и Адьер удалился. «Можно ли уделить? Цена один кофе, дрожайшая, мадам. Я есть из голодный организм, требующий к себе питания». Поездки в те дни, надо вам сказать, были связаны с немалыми трудностями. Корабль, шедший в Чарльстон, в северных штатах железных дорог не осталось, налетел на мину. 17 часов Адьер держался в ледяной воде бармачатской зубы, «Если б я только родился на сто лет раньше!» Очевидно, эта форма молитвы оказалась действенной. Его подобрал тральщик и доставил в Чарльстон. Там Адьер получил почти смертельную дозу радиоактивного облучения в результате рейда, не повредившего, к счастью, железнодорожное полотно. Он лечился на протяжении всего пути. Бирмингем — бубонная чума, Мэмфис — отравленная вода, Литтл Рок — карантин и, наконец, Лайонес, штат Канзас. Выплески лавы из шрамов на земле. Выжженные дороги. Тучи сажи и нейтрализующих веществ. Радиоактивное свечение в темноте. После беспокойной ночи в отеле Адьер направился в местный статистический центр, вооруженный до зубов всякого рода документами. Увы, центр не был вооружен данными. Снова досадная ошибка военных. Центра просто не существовало. Весьма раздраженный, Адьер направил стопы в медицинское бюро, предполагая получить сведения о рождаемости у практикующих врачей. Бюро было на месте. И был даже акушер, который сообщил Адьеру, что последнего врача забрали в армию 8 месяцев назад. Возможно, в тайну посвящены повивальные бабки, но их списков нет» идётся ходить от двери к двери, интересуюсь у каждой дамы, не практикует ли она это древнее занятие. Адьер вернулся в гостиницу и на кусочке обёрточной бумаги написал: Столкнулся с дефицитом информации. Ждите дальнейших сообщений. Он засунул послание в алюминиевую капсулу, прикрепил её к единственному выжившему почтовому голубю и с молитвой выпустил его. Потом сел у окна и загрустил. Его внимание привлекло странное зрелище. На площадь внизу только что прибыл автобус из Канзаса. Эта старая развалина со скрежетом затормозила, открыла двери с большим трудом, и оттуда вышел одноногий мужчина с забинтованным обожжённым лицом. Очевидно, это был состоятельный фермер, который мог позволить себе приехать в поисках медицинского обслуживания. Автобус развернулся для обратного пути в Канзас. Тут-то, собственно, и началось странное. Из ниоткуда. Абсолютно ниоткуда. Появилась толпа людей. Они выходили из переулков, из-за развалин. Они заполнили всю площадь. Здоровые, веселые, счастливые. Они болтали и смеялись, забираясь в автобус. Они походили на туристов с сумками и рюкзаками, ящиками, картонками и даже с детьми. Через две минуты автобус был полон. Когда он тронулся, Из салона грянула песня, эхо её ещё долго блуждало среди разрушенных зданий и груд камней. «Будь я проклят», — проговорил Адьер. Он не видел беззаботной улыбки больше двух лет. Он не слышал весёлого пения больше трёх лет. Это было жутко. Это было невообразимо. «Эти люди не знают, что идёт война?» — спросил он себя. «И чуть погодя, они выглядят здоровыми» почему они не на службе? И, наконец, кто они? Ночью Адьер спал без сновидений. «Не может ли добрейший сэр потратить одна чашка кофе? Я и народен, и слаб голодом!» Ранним утром Адьер за непомерную плату нанял машину, выяснил, что бензин нельзя купить ни за какие деньги, и раздобыл хромую лошадь. «Увы, Опросы населения ничего не дали. Он вернулся как раз к отходу автобуса на Канзас. Снова орда веселых людей заполнила площадь. Снова старенький автобус затрясся по разбитой дороге. Снова тишину разорвало громкое пение. — Будь я проклят! — тяжело прохрепел Адьер. «Шпионы — Шпионы! В ту ночь он был секретным агентом Линкольна, предвосхищающим каждое движение Ли перехитряющим Джексона и Джонстона. На следующий день автобус увез очередную партию таинственных весельчаков. И на следующий, и на следующий. 400 человек за пять дней!» — подсчитал Адьер. «Штатки шит шпионами!» Он начал бродить по улицам, стараясь выследить беззаботных туристов. Это было трудно. Местные жители ничего о них не знали и ими не интересовались. В те дни думали лишь о том, как выжить. Всё сходится. Лайонес покидают 80 человек в день. 500 в неделю. 25 тысяч в год. Возможно, это и есть ответ на тайну роста населения. Адьер потратил 25 долларов на телеграмму шефу. Телеграмма гласила «Эврика, я нашёл». «Не можно ли потратить на одна одинокая чашка кофе, дорогая мадам? Я есть не бродяга, но лишённый человек». Случай представился на следующий день. Как обычно, подъехал автобус, но на этот раз толпа собралась слишком большая. Трое не влезли. Вовсе не обескураженные, они отошли, замахали руками, выкрикивая на отъезжающим, потом повернулись и пошли по улице. Адьер стрелой выскочил из номера и последовал за ними через весь город, на окраину, по пыльной проселочной дороге, пока они не свернули и не вошли в старый амбар. «Ага!» — сказал Адьер. Он сошел на обочину и присел на неразрывавшийся снаряд. «Ага! Что? Ясно только, где искать ответ!» Сумерки сгустились в кромешную тьму, и Адьер осторожно двинулся вперед. В этот момент его схватило пару рук, к лицу прижали что-то мягкое. «Одна одинокая чашка кофе для бедный несчастливец, достойный сэр! Щедрость благословит!» Адьер пришёл в себя на койке в маленькой комнате. Рядом за столом сидел и деловито писал седовласый джентльмен с резкими чертами лица. На краю стола находился радиоприёмник. «Послушайте», — слабо начал Адьер. «Одну минуту, мистер Адьер», — вежливо сказал джентльмен и что-то сделал с радиоприемником. Над круглой медной плитой посреди комнаты возникло сияние, сгустившееся в девушку, ногую и очаровательную. Она подскочила к столу и затраторила «Волнитка и ктлнка». Джентльмен улыбнулся и указал на дверь. «Пойдите, разрядитесь». Девушка моментально выбежала. «Вы шпионы!» обвинила Адьер. — Она говорила по-китайски. — Едва ли. Скорее, это старофранцузский Середина восемнадцатого века. Простите. Он снова включил радио. Теперь свечение породило голого мужчину, заговорившего с отчаянной медлительностью. мо -блу у у у у у у у у у у у у у Мне кажется, дружелюбно продолжилсядав влас и джентльмен, что это влияние потока времени. двигаясь вперёд вместе с ним, они ускоряются, идя против его течения назад, тормозятся. Разумеется, этот эффект через пару минут исчезает. Что выдохнул дьер, путешествие во времени? Ну да, вот ведь интересно. Люди привыкли рассуждать о путешествии во времени, как оно будет использовано в археологии, истории и так далее. И никто не видел истинного его назначения. Терапия. Терапия? Медицина? Да, психологическое лечение для тех неприспособленных, которым не помогают другие средства. Мы позволяем им эмигрировать, бежать. «Наши станции расположены через каждые четверть века». «Не понимаю. Вы попали в иммиграционное бюро». «О, Господи!» — Адьер подскочил на койке. «Ответ к загадке! Сюда прибывают тысячи... Откуда?» «Из будущего, разумеется. Перемещение во времени стало возможным лишь с... А, скажем, с 2505 года». «Но те... замедленные... Вы говорили, что они идут из прошлого?» «Да, но первоначально-то они из будущего. Просто решили, что зашли слишком далеко». Седовласый джентльмен задумчиво покачал головой. «Удивительно, какие ошибки совершают люди. Абсолютно теряют контакт с реальностью. Знал я одного...» Его не устраивало ничто другое, как времена королевы Елизаветы. «Шекспир», — говорил он, «испанская армада», дрейк и «ральли». Самый мужественный период истории. Золотой век. Я не смог его образумить. И вот, выпил стакан воды и умер. Тиф. Можно ведь сделать прививки. Все было сделано но болезни тоже меняются. Старые штаммы исчезают, новые появляются. Извините. Из свечения вышел мужчина, что-то протараторил и выскочил за дверь, едва не столкнувшись с обнажённой девушкой, которая заглянула в комнату, улыбнулась и произнесла со странным акцентом. — Простите, мистер Джеллинг, кто этот только что вышедший джентльмен? — Питерс. — Из Афин? — Совершенно верно. Что, не понравилось? Трудно без водопровода. Да, через некоторое время начинаешь скучать по современной ванной. Где мне взять одежду? Или здесь уже ходят на гимми? Идите к моей жене. Она вам что-нибудь подберёт. В комнату вошёл замедленный мужчина. Теперь он был одет и двигался с нормальной скоростью. Они с девушкой взглянули друг на друга, засмеялись, поцеловались и, обнявшись, ушли. — Да, — произнес Джеллинг, — выясняется, что жизнь — это сумма удобств. Казалось бы, что такое водопровод по сравнению с древнегреческими философами. Но потом вам надоедает натыкаться на великих мудрецов и слушать, как они распространяются про известные вам вещи» вы начинаете скучать по удобствам и обычаям, которых раньше и не замечали. — Это поверхностный подход, — сказала Дир. — Вот как. А попробуйте жить при свечах без центрального отопления, без холодильника, без самых простых лекарств. Или наоборот, проживите в будущем, в колоссальном его темпе. Вы преувеличиваете. — сказал Адьер. — Готов поспорить, что существуют времена, где я мог бы быть счастлив. Я... — Ха! — фыркнул Джеллинг. — Великое заблуждение. Назовите такое время. Американская революция. Э, -э, -э, э Никакой санитарии. Никакой медицины. Холера в Филадельфии. Малярия в Нью-Йорке. Обезболивания не существует. Смертная казнь. За сотни мелких проступков и нарушений. Ни одной любимой книги или мелодии. В викторианская эпоха. У вас всё в порядке с зубами и зрением. Очков мы с вами не пошлём. Как вы относитесь к классовым различиям? Ваше вероисповедание? Не дай вам Бог принадлежать к меньшинству. Ваши политические взгляды? Если сегодня вы считаетесь реакционером... Те же убеждения сделают вас опасным радикалом через сотню лет. Вряд ли вы будете счастливы. Я буду в безопасности. Только если будете богатым. А деньги мы с вами послать не можем. Нет, Адьер, бедняки умирали в среднем в сорок лет в те дни. Уставшие, изможденные. Выживали только привилегированные. А вы будете не из их числа. «С моими-то знаниями?» Джейлин кивнул. «Ну вот, добрались до этого. Какие знания? Смутное представление о науке? Не будьте дураком, Адьер. Вы пользуетесь ее плодами, ни капли не представляя сущности. Я мог бы специально подготовиться и изобрести радио, например. Я бы сделал состояние на одном радио». Джейлин улыбнулся. «Нельзя изобрести радио, пока не сделаны сотни сопутствующих открытий. Вам придется создавать целый мир. Нужно изобрести и научиться изготовлять вакуумные диоды, гетеродинные цепи и так далее. Вам придется для начала получить электрический ток, построить электростанции, обеспечить передачу тока, получить переменный ток. Вам... Но зачем продолжать? Все очевидно. «Сможете вы изобрести двигатель внутреннего сгорания, когда еще нет представления о переработке нефти?» «Боже мой!» — простонал Адьер. «Я никогда не думал. О книге я мог бы запомнить. И что? Опередить автора? Но публику вы тоже опередите. Книга не станет великой, пока читатель не готов понять ее. Она не станет доходной, если её не будут покупать. А что, если отправиться в будущее? Я же объяснил вам. Те же проблемы, только наоборот. Мог бы древний человек выжить в двадцатом веке, остаться в живых, переходя улицу, водить автомобиль, разговаривать на ином языке, думать на ином языке, приспособиться к темпу и идеям? Никогда. Сможете вы приспособиться к тридцатому веку? «Никогда». «Интересно, — сердито сказала дьер если прошлое и будущее настолько неприемлемы, зачем же путешествуют эти люди?» «Они не путешествуют», — ответил Джеллинг. «Они бегут». «От кого?» «От своего времени». «Почему?» «Оно им не нравится». «Куда же они направляются?» «Куда угодно. Все ищут свой золотой век. Бродяги». Вечно недовольны, вечно в пути. Половина попрошаек, которых вы видели, наверняка это лодыри, застрявшие в чужом времени. — Значит, те, кто специально приезжают сюда, думают, что попали в Золотой век? — Да. — Но это безумие! — вскричал Адьер. — Неужели они не видят руины, радиация, война, истерия? Самое ужасное время в истории! Джеллинг поднял руку. — Так кажется вам. Представители каждого поколения твердят, что их время самое тяжёлое. Но поверьте моему слову, когда бы и как бы вы ни жили, где-то обязательно найдутся люди, уверенные, что вы живёте в Золотом Веке. — Будь я проклят, — проговорил Адьер. Джеллинг пристально посмотрел на него. «Будете — Будете, — мрачно сказал он. — У меня для вас плохие новости, Адьер. Мы не можем позволить вам остаться здесь. Нам надо хранить секрет. Я могу говорить везде. Да, но в чужом времени никто не будет обращать на вас внимания. Вы будете иностранцем, чудаком. А если я вернусь? Вы не можете вернуться без визы, а я вам её не дам. Если вас это может утешить, то знайте, что вы не первый, кого мы так высылаем». «Был, помню, один японец. Значит, вы отправите меня?» «Да, поверьте мне, очень жаль. В прошлое или в будущее?» «Куда хотите. Выбирайте». «Почему такая скорбь?» — напряжённо спросила Адьер. «Это же грандиозное приключение, мечта моей жизни». «Верно. Всё будет чудесно». «Я могу отказаться». «Нервно», — сказал Адьер. Джеллинг покачал головой. «В таком случае вас придётся усыпить, так что лучше выбирайте сами». «Я счастлив сделать такой выбор». «Разумеется. У вас правильное настроение, дьер Мне говорили, что я родился на сто лет раньше. Всем обычно это говорят. Или на сто лет позже». «Мне говорили это. Что ж, подумайте» что вы предпочитаете? Прекрасное будущее или поэтическое прошлое?» Адьер начал раздеваться, раздеваться медленно, как делал каждую ночь перед тем, как предаться фантазиям. Но сейчас фантазию предстояло воплотиться, и момент выбора страшил его. Еле переставляя ноги, он взошёл на медный диск, на вопрос джелинга пробормотал своё решение и исчез из этого времени навсегда. «Куда?» Вы знаете. Я знаю. Адьер знает. Он ушел в землю наших дорогих мечтаний. Он скрылся в прибежище наших снов. И почти тут же понял, что покинул единственное подходящее для себя место. Сквозь дымку лет все времена, кроме нашего, кажутся золотыми и величественными. Мы жаждем будущего, мы томимся по прошлому и не осознаем, что выбора нет, что день сегодняшний — Плохой или хороший, горький, тяжелый или приятный, спокойный или тревожный. Единственный день для нас. Ночные мечты – предатели. И мы все – соучастники собственного предательства. Не можно тратить цена одной чашка кофе, достойный сэр. Нет, сэр, я не есть попрошайная личность. Я есть изголодный японский странник оказаться в этот ужасный год. «Почётный сэр! Ради вся святая милость! Один билет в город Лайонес! Я хочу на колени молить виза! Я хочу в Хиросима! Назад! В 1945 Я хочу домой!» Альфред Бестер Выбор, Выбор. Рассказ, рассказ читал Олег, Олег Булдаков